Глава двадцать Я оставила Родена на попечение элиты и со спокойным сердцем уехала в Академию. Экипаж остановился у ворот школы, и я отбросила мысли о Софи, решив к ней позже присмотреться. Я не выходила из кареты, медлила, хотя так хотелось показать всем новые туфли. Даже представляла, как пройду горделиво по двору Академии, демонстрируя идеально чистый подол. Но пока обдумывала разговор с директором, неожиданно поняла — Надо договариваться не с ним, а с наставницей. Могу я побеседовать с дамой Корнелией? Важно спросила я охранника у ворот, выглядывая в окно экипажа. В моем понимании так вели себя настоящие леди. Только простолюдинки разговаривают со слугами на равных. Как вас представить, госпожа? Леди Висбор ждет аудиенцию. Дама Корнелия не торопилась принимать меня. Я вспотела, почувствовала неуверенность и раздражение. «Кем она себя возомнила?» — ругалась я. «Это в школе я ученица, но сейчас я приехала как жена лорда, а она никто». «Прошу вас, госпожа», — выскочил из калитки охранник. «Я уже хотела спуститься на землю, как створки ворот начали раскрываться. Кучер тронул поводья, и мы проехали внутрь, такой прием обнадеживал. Я приободрилась, расправила плечи, промокнула салфеткой лицо, чтобы оно не лоснилось от пота, зло посмотрело на небо». Меня такая погода убивала. Я выросла в средней полосе России, а в этом мире попала в какой-то субтропический ад. Хотя я видела на стенах картины с изображением зимы, но поверить было невозможно, что она когда-нибудь бывает. Все дни, что я находилась здесь, стояла изнуряющая жара. Вот и сегодня, после ночной грозы, день был душным и влажным. Меня проводили в глубину дома и показали на дверь. Я постучала в кабинет дамы Корнелии тихо, но настойчиво. Сердце от волнения заходилось в бешеном ритме, каждый удар отдавался гулким эхом в висках. Я не знала, чего ожидать от этой встречи. Слухи ходили разные, но все сходилось в одном. Дама Корнелия обладала огромной властью и влиянием и среди преподавателей, и среди студентов. После недолгого ожидания дверь приоткрылась, и меня пригласили войти. Кабинет оказался обставлен со вкусом, но без лишней роскоши. В центре стоял массивный письменный стол, за которым сидела дама Карнели. Ее взгляд был пронзительным и оценивающим, но в нем чувствовалась и какая-то усталость. Она указала мне на кресло напротив стола и жестом предложила присесть. Итак, мисс, она немного запнулась, словно забыла мое имя. Риана, подсказала я. «Вы хотите узнать насчет вашей обуви?» Сапожник изготовил одну пару. «Вот она». Дама показала на столик у стены, где стояли сабо, по моему эскизу. Они были гораздо более нарядными, чем те, которые заказала я у мастера Августа, и смотрелись просто великолепно. Я горделиво задрала подбородок и встала. «Я уже заказала себе сама. Посмотрите, очень удобно». Я прошлась по кабинету, а заодно немного успокоилась и настроилась на деловой лад. Тогда чего вы хотите от меня, леди Рианна? Наставница нахмурилась, но ее обращение на вы обнадеживало, и я расправила плечи. У меня есть идея. Еще одна. Да, еще одна. Смотрите. Я разложила перед ней свои рисунки с эскизами нижнего женского белья. Эскизами назвать эти каракули было весьма сложно. Но картинка наглядно показывала, для чего будут служить эти вещи. Наглядно для меня. Дама Корнелия ничего не поняла. «Что это за гадость?» — скривила губы она. «Это бюстгальтер. Его женщина надевает под рубашку, чтобы поддерживать грудь. Я подложила ладони под свои полушарии и вздернула их вверх. С этой задачей прекрасно справляется корсет». «Вы не понимаете», — разгорячилась я. «Согласна, рисунки плохие». Они не передают всю красоту и удобство модели. Но если попробовать... И кто будет пробовать? Ваши ученицы. Они великие рукодельницы. Я научу их делать выкройки? О, боги! Еще бы самой научиться это делать. Мы возьмем для начала самую простую ткань, а когда набьем руку — чем? Иголками? Зачем? Я попала в тупик. Как объяснить этой женщине расхожий фразеологизм? «Ну, так говорится, когда приходит профессионализм в каком-нибудь деле». «Профессионализм — это что?» В глазах наставницы заклубился туман. Она вообще не понимала, к чему я веду и чего добиваюсь. Я почувствовала, как мой лоб покрывается испариной, а по хребту бежит капля пота. «Короче, дама Карнели, вы позволите мне хотя бы попробовать. Я возьму в свою команду Мили, Касси и...» «Обязательно возьмешь. Лесси?» «Крис, сюда!» Дверь мгновенно отворилась, словно служанки караулили призыв хозяйки. «Слушаем, госпожа! Отведите эту прогульщицу на плац, и пусть Мили и Касси составят ей компанию». Я опешила от такого поворота событий, поэтому стояла столбом, пока девчонки брали меня под руки и тащили к двери. На пороге пришла в себя и вырвалась. «Нет, вы меня не поняли! Я леди Визбур. Как вы смеете со мной так обращаться?» Нет, дорогая, это ты ошиблась, ехидно расплылась в холодной улыбке дама. Ты не леди, ты марьяжная жена, нищая и убогая. Хороших жен мужья не отправляют в академию учиться добродетели. Бедный лорд Висбур, увидите ее! Я со всего размаху хлопнула дверью. Она ударилась о косяк так, что стекла в окнах задребезжали. Лесси и Крис испуганно вжали головы в плечи, но не посмели снова схватить меня. Разъяренной фурией я понеслась по коридору, я с ума сходила от черной несправедливости, от косности и недальновидности этого мира, от неумения его обитателей видеть дальше собственного носа. Но еще больше я злилась на себя за глупость. Я горела своими идеями, хотела быстро их реализовать, наладить здесь свою жизнь, стать полезной, ведь у меня столько знаний, которых нет ни у кого из местных. «И облом. Самый настоящий облом. Я начисто забыла, что имею дело с совершенно другим мышлением и установками. Если Нет хоть как-то принимал мои идеи, а может и не принимал, то посторонним людям я наверняка казалась странной женщиной с тараканами в голове». «Молодая хозяйка, нам сюда!» — пискнула сзади Крис, когда я уже свернула к веранде моряжных жен. Как и в первый день ученицы сидели за низкими столами, они вытянули шеи, разглядывая меня. Учитель тоже прекратил читать монотонным голосом очередные наставления. Я остановилась и резко развернулась. — Почему? — Здесь же занятие. — Вам туда. Служанка махнула в сторону деревянного постамента, устроенного в центре двора. — Зачем? — Чтобы принять наказание. — Хрень господня! — вспылила я. — Ну что за нравы? И тут я увидела, как по ступенькам спускаются Мили и Каси. Получается, я подставила девчонок. «Наставница поставила нас в центре двора на небольшое возвышение и заставила поднять книги над головой на вытянутых руках. Это оказалось намного тяжелее, чем держать фолиант на макушке, и злилась на себя за невоздержанность и чувствовала вину за то, что подвела своих соседок по мастерской. А еще бесили взгляды, направленные на нашу группу. Мимо то и дело пробегали то слуги, то посыльные». Из-за перил соседней веранды посматривали на нас марьяжные мужья. Это им представление, что ли, разворчалась я, когда нас оставили одних. Конечно, нас специально сюда поставили, чтобы другие вели себя достойно и не нарушали правила, ответила Миля и улыбнулась. Слушай, а за что тебя родственники отправили в школу? Сама не знаю. Наверное, за строптивый характер. А тебя за что? Забыла день рождения мужа. Как забыла? Я икнула от удивления вот так закрутилась и забыла ого вздохнула касси стоявшая справа а я плохо смотрела за ребенком и он свалился в лужу у тебя есть ребенок нет у мужа он взял моряжную жену чтобы она за его детьми от первого брака присматривала вот козел согласна а кто присматривает за детьми пока учишься ты они тоже учатся только дома мы разговаривали тихо и поглядывали по сторонам И у меня зашевелилась идея. «Девушки, вы хорошо вышиваете? А что еще умеете делать?» «Дома я была кружевницей», — ответила Мили, «Но здесь стараюсь не показывать эти способности». «Почему?» «Кружево плести сложно. Работа требует внимания и времени. Не хочу состариться и сгорбиться за коклюшками». «А я шить умею. Видишь, платье на мне», — гордоливо сказала Кассе. И я пригляделась. Сама шила. «Ой, а это что? Где?» «У тебя на ногах». «А, это сабо на платформе. Помнишь, ты вчера делала эскиз? Посмотрите на свои юбки. У вас кружева запачканы. А у меня нет. Мне нравится. И мне. Предлагаю нам с вами организовать компанию. Я придвигаюсь ближе. Руки уже дрожали, толстый том тянул к земле. Я нарисую бюзгалтеры, а вы попробуйте их шить». «Буст что?» — воскликнула Мили. Она дернулась, и ее книга полетела на площадку. Миля испуганно присела, мы с Касси переглянулись и тоже уронили свои книги. «Что вы делаете?» Тут же над головами раздался окрик дамы Корнелии. «Кто позволил вам опустить книги?» Девушки испуганно подхватили книги и подняли их над головой. «Госпожа, не нужно их ругать!» Я вышла вперед. «Это я попросила положить книги, наши руки устали. Ученики обеих веранд вскочили со своих мест и бросились к перилам. Теперь я чувствовала себя на арене цирка». Видела вокруг любопытные взгляды, слышала шепотки. «Ты решила пойти против меня, нищенка?» Захлебнулась злостью наставница. Меня трясло от напряжения, я прекрасно понимала, во что выльется мой бунт, но сдаваться не собиралась. Я не тихая, Риана, по духу. Что ж поделаешь? Мы уважаем вас, но это нечестно. Каждый день изматывающие наказания за пустяки. Они делают слабыми мышцы рук. Мы не сможем ни вышивать, ни рисовать, ни вязать. «Неужели вы добиваетесь такого?» Я отряхнула подол, подняла книгу и положила ее на постамент. «Что?» — дама Корнелия задохнулась от возмущения и замахнулась на меня стеком. Я перехватила ее руку, выдернула палку и сломала ее о колено. Дружный вздох пронесся над двором. «Что она делает, сумасшедшая? Да она спятила!» Со всех сторон летели растерянные выкрики но я уже закусила у дела, как строптивая лошадка. Мне надоело такое отношение к марьяжным женам. Мало им унижения в жизни, в семье, еще и в академии должны терпеть наказание и брань. Мы пришли сюда учиться, а не стоять на позорном месте с томами над головой. Учитель, который оскорбляет учеников, сам не обладает большим умом. «Да как ты смеешь, девчонка!» завизжала наставница и огляделась. Заметив везде любопытные глаза, приказала учителям, «Немедленно приступайте к работе!» Головы учеников исчезли, все сели за столы. «Марьяжная жена должна быть послушной!» — начал учитель. «Марьяжная жена!» Но я уже ничего не слушала. Смотрела прямо в глаза даме Корнелии и не собиралась отводить взгляда. «Я предложила вам хорошую идею, вы отказались. Ваша академия могла бы озолотиться, наладив производство женского нижнего белья». А раз вы не захотели, не мешайте мне договариваться с ученицами, чтобы принести пользу моему мужу. Или мне нужно рассказать ему, как вы ведете себя по отношению к нам. Вам назначить встречу с лордом Недом? Ты... ты марьяжная жена!» Наставница побагровела, сплюнула себе под ноги и растерла слюну.